Глава восемнадцатая. Утром во время завтрака дед заявил, что у него есть ко мне разговор. Что-то надумал по поводу магии. Я продолжил есть. Вначале перекусим. Только когда стали пить чай, он продолжил. Меня беспокоит отсутствие у тебя обычного досуга и обустройство личной жизни. Я едва не поперхнулся от подобной заявки. Дед, ты это сейчас о чем? Отодвинув пустую чашку, он вздохнул. Собираешься как-то свою будущую жизнь налаживать? Скоро почитай 18 г о д к о в исполнится. Не строй такие удивленные глаза. Вот у л ё ш к и с Настей отношения развиваются правильно, планомерно. Остальным ребятам тоже надо на эту тему подумать. Михаил пытается ухаживать за Златой, но у него мало что получается. Парень слишком скромный. Васька, п е т ь к а Матвей фанатами своего дела стали. Безвылазно сидят в мастерских. Так и вовсе без семьи останутся. С братьями понятно, те еще до конца не освоились, почитай в тайге росли. Но им тоже не помешает с кем-то познакомиться. Тихомир замкнутый, ему бы в Москву почаще выбираться, может в театр сходить, в кино. На славку необходимо повлиять. Родители звонили беспокоиться по этому поводу. Все-таки парень княжеского рода, пора с м о т р и н а устраивать, а он категорически против. На счет м и р о с л а в а ничего не скажу, тут все не просто. Пусть его семья на эту тему беспокоится. Выслушав деда, я даже не знал, что ответить. Застал он меня врасплох подобным разговором. Вообще не думал на эту тему. Может, праздник какой организуем в усадьбе. Приглашу влиятельные семьи княжеского рода. У кого есть дочери, пообщайтесь. От некоторых князей намеки пошли, что неплохо бы их девиц с тобой познакомить. Ты что меня сосвадать решил? От удивления я даже рот открыл. жизнь свою помимо подвигов и боев надо как-то устраивать, а ты парень видный, богатый, влиятельный, с огромными связями. Добил он меня. И куда это деда понесло? Чего на него нашло? А сам почему не женишься на Анастасии Ивановне? Все знают о ваших отношениях. К тому же она уже у нас работает. Парировал я. Во-первых, не переводи стрелки, а тебе разговор. Дед нахмурился. Во-вторых, мы об этом подумаем. Когда вы станете совершеннолетними? Так что будем делать? У меня с д е с я т о к приглашений накопилось на разные мероприятия от влиятельных семей. Я тебя не беспокоил по этому вопросу, ссылаясь на занятость, но народ напирает. Дед, я поднялся, закипая от негодования. У меня голова совсем другим забита. Мне еще этого не хватало. Все, о чем думал, что планировал, куда-то мгновенно улетучилось. Выбил он меня из колеи. А ребята сами разберутся, бросил я на ходу, направившись на выход. А то эмоции начнут прорываться наружу. Деду это не понравится. Пока поднимался в свою комнату, внутри бурлили эмоции. К чему он завёл этот разговор? Вот не было печали, а тут оказывается мне пора думать о женитьбе. Кто бы ему там ни названивал с предложениями знакомств, мне не до этого. Я возмущённо дернул руками, входя в кабинет. Сосватать решил. Нет, подобного точно не ожидал. Плюхнувшись в кресло, порычал немного, несколько раз глубоко вздохнул и потихоньку успокоился. Ну и чего завелся? Если трезво взглянуть на вещи, то дед отчасти прав. Живем в замкнутом мире, на празднества, балы всякие, не ходим, знакомиться негде. Я вернулся в столовую, где он как ни в чем не бывало продолжал пить чай. Успокоился. Дед с улыбкой наблюдал, как я пододвигаю к себе варенье. которого до этого здесь не было. Да, насчет Смотрин подумаю, с ребятами поговорю. Может, действительно стоит устроить праздник. Давно к себе никого не приглашали, а девушек тем более. Да и в гости съездим, если хотят. Такой ответ ему понравился, на лице отразилась довольная улыбка. Только почему ты -то этот разговор завел именно сейчас? Тут же поинтересовался я. А когда? Дед развел руками. Ты постоянно чем-то занят, пропадаешь в своей пещере. Рано или поздно все равно бы поговорили. Ладно, оставим пока эту тему. Он сложил руки на груди. Я думал насчет твоих слов относительно магии, но у меня нет идей. Привык основываться на фактах, а их, прости, маловато. К тому же мне не совсем понятно, что тебя так встревожило. Кто-то провел в храме ритуал черной магии, может быть, сотни лет назад, и что с того? Я более серьезно отношусь к проявлению магии, чем ты. И есть еще кое-что, что надо проверить. Таинственно произнес я. Опять загадки. Когда ты так говоришь, я начинаю волноваться. Никита, выкладывай, что надумал. Дед недовольно посмотрел на меня. Будем считать, появилось еще одно направление деятельности. Уклончиво выдал я. Напомни, сколько их у тебя? Дед решил все-таки выяснить, чем я с о б р а л с я заниматься, хотя мы уже это все обсуждали. Мне не жалко, я повторю: разобраться с врагами, выяснить, кто у них главный, нанести максимальный урон, обеспечить безопасность земли, параллельно найти своих соплеменников, освободить их. Я посмотрел в сторону окна. Из нового направления искать миры, где практикуется магия. Те, о которых мы знаем, в этом плане неинтересны. В базе данных моих врат имеются иные. Там и стоит покопаться. Альдеронцы где-то черпали знания. Да, многое могли сами разработать, но мне кажется, должны были у кого-то изучать основы. Понимаю, это происходило слишком давно, но следы можно найти. Ты говорил, их база данных огромна, описаний миров нет. Будешь проверять методом исключения? На это уйдет слишком много времени. Выразил свое сомнение дед. Если так делать, то да, понадобится годы. Но есть другой способ. Имеется отдельный каталог. Я так понял, в тех мирах нет собственных врат, население не знает о перемещении сквозь порталы, но их посещали альдеронцы. Вопрос зачем? К тому же туда не проникали наши враги. Начну с них. Для чего тебе это? Хочешь обучиться магии? Но ты и так сильный, одаренный. Дед так и не понял моих намерений. Наверное, я не с того начал. У меня родилось весьма стойкое ощущение, что мы постоянно что-то упускаем. Только после того, как увидел проявление черной магии, кое-что стало проясняться. Весьма любопытно. И что же? Он заинтересованно посмотрел на меня. Только сейчас до меня дошло, что общая картина в голове сформировалась после того, как д е т о устроил мне эмоциональный всплеск. Вся комнам и з в е с т н о э т й ц и в и л и з а ц и и техногенного характера. Даже драгоны, р обладая врожденными необычными способностями, пошли по этому пути. Выбивается из общего ряда лишь раса альдеронцев, хоть я и принадлежу к ней, но мы почти ничего про них не знаем. А раз были они, значит имелись и другие владеющие высшей магией. Что если наши враги те, о которых мы знаем? Это только внешний круг. В нем магия практически не практикуется, а все захватнические войны ведутся за счет технического иного превосходства. А вот дальше возможно стоят иные миры, где она уже есть. И чем ближе к центру принятия решений, к самим высшим, тем более на ней все основано. Представляешь, что произойдет, если мы с такими р а с а м и столкнемся? Да еще в военных действиях? Или наш мир атакует в ы с ш е й магией? Что будем делать? Земное оружие, да и одаренные, не помогут. В магических действиях другие законы. К тому же т а т вар, ь к о т о р а я з а р а ж а л а княжичей, сдается мне неестественного происхождения. Они образовались в результате магических экспериментов. Это уже потом расплодились, а затем их стали использовать. Дед задумался, покрутил пустую чашку на столе. Может, ты и прав? Тихо произнес он. На земле тоже практиковали магию. Это от жрецов древа жизни известно. Да и сейчас кое-что осталось. Он тяжело вздохнул. Мир вновь открывается с неизвестной стороны. Только куда все это приведет? Если все так, как ты говоришь, тогда кто наш главный враг? Кто такие высшие? Здесь мне ответить нечего. Я думал на эту тему, но в голову так ничего и не пришло. Про жрецов д р е в а жизни хорошо, что вспомнил. Думаю, их магические знания пришли от альдеронцев, которые проживали в незапамятные времена на Земле. А вот когда учителя ушли, все стало приходить в упадок. Но да, ты прав, кое-что все-таки осталось. Странная у Земли история. то, что они здесь жили, сомнений не вызывает. Моя установка, которая изначально находилась в этом мире, тому подтверждение. Но почему наша цивилизация деградировала с их уходом? Когда здесь появились драгорные, им многому пришлось заново учить землян. На этом мы закончили разговор. Дед ушел в глубокую задумчивость, а я направился в пещеру. Прошел сквозь портал, закрыл его, сразу активировал информационный экран и вывел на него базу данных. Не дает покоя то, что в отдельный каталог помещены всего четыре мира, и он, где сейчас нахожусь, Земля и два и з ы н о в о сектора. Один недоступен, а во второй можно исследовать. Возможно, он не пригоден для жизни человека, но стоит проверить. С другой стороны, что-то тут не так. Как уже сказал деду, судя по начертанию линий порталных ь переходов, если сравнить их с другими, то действительно получается, что в этих двух мирах нет своих врат. Пути ведут только туда. Кап, есть дополнительная информация или какие-либо упоминания о двух отдельно выделенных мирах и нового сектора в этом каталоге? Неправильная интерпретация значения символов, выдал он. Данные миры не принадлежат к иному сектору, а являются особо важными для а л ь д е р о н ц е в Специальная отметка стоит, чтобы выделить их. Почему это сделано неизвестно. Какие-либо дополнительные сведения отсутствуют. Значит, ошибся с выводами. Но это тоже весьма ценная информация. Теперь они меня заинтересовали еще больше. Обязательно стоит посмотреть, что там находится. Альдеронцы просто так ничего не делали. Встав на пьедестал, в створ врат, я запустил режим просмотра, погрузившись в иной мир, увидел цветущие чем-то засеянные поля, уходящие за горизонт. Левее вдалеке лес, к нему ведет проселочная дорога, на которой я оказался. С первого взгляда обычный мир. Почему он отмечен как особо важный? Может, ошибка или здесь что-то сокрыто? Я направился по дороге, надеясь увидеть местное поселение. Оно показалось сразу за лесом, вернее, лесополосой. Деревянные дома, сараи, огороды, р а з л и ч н ы й скот на подворьях, стоят лошади, телеги. В о д в о р а х бегают дети, лают собаки. Жители выглядят как обычные люди, ничем от нас не отличаются, только одежда несовременная. Ничего примечательного не заметил. Наоборот, все показалось земным, совсем как у нас в старые века. Нужно поискать город, посмотреть, как там люди живут. м и н о в а в еще несколько деревень, я оказался у крепостной каменной стены. Немного поднялся вверх, чтобы рассмотреть, что за ней находится. То, что это город, и так понятно, а теперь стало видно, насколько он большой. Здесь по большей части каменные постройки. Есть как одноэтажные дома. Так в два и даже три этажа. Некоторые большие, по типу усадеб, с садами, к о е г д е видны фонтаны. Стоят в нескольких местах высокие круглые башни, напоминающие заводские трубы, только в самом верху виднеются окна. Имеются пожарные колокольни. Территорию города разделяет на две небольшая река, через которую перекинуто много мостов. В самом его центре на небольшой возвышенности находится что-то типа дворца со своей огороженной территорией. По всей видимости, там живет управляющий или местный правитель. Народу на улицах много, о д е ж д ы с т а р о м о д н ы е как и думал, тут средневековье. Воины ходят с мечами, у простых горожан висят кинжалы, по дорогам ездят садники на лошадях, кареты, другие повозки. Улицы мощены булыжником, есть фонари, только не знаю, на чем работают. Проводов не видно, значит, не электричество. Приблизившись к воротам. Где стражники проверяли въезжающие телеги и зачем-то выезжающие? Установил неподалеку маркер для открытия портала. На этом пока все. Вернулся в пещеру, отключил смотровой режим установки, отойдя немного в сторону, поглядывая на нее, задумался. Вновь возник тот же вопрос: что это за мир? Есть только один вариант приблизиться к ответу: разведать все подробней. А значит, надо туда идти в скрытом режиме. Любопытство не давало покоя. Не хотел сегодня, но немного постояв, принял решение все-таки сходить. Не откладывая на потом. о с в о ю язык, поброжу по городу, посмотрю, что в лавках продается. Вдруг найду что-то необычное. В скрытом режиме я ничем не рискую, а моем присутствии никто не узнает. Активировав портал, невидимым направился на экскурсию. Проходить сквозь крепостную стену не стал, пошел в город, как и все, через врата, немного в них задержавшись. Какой-то мужик спорил со стражником, ты ч а пальцем на свою телегу и что-то ему доказывая. Послушав разговор, вскоре уже понимал их язык. Выяснять подробности, о чем они там ругаются, не стал. И так понятно, слишком дорого платить за въезд. Я направился в центр города. Благо широкая улица вела в том направлении. Скорее всего, все интересное находится именно там. Чем дальше продвигался, тем больше встречал из различных магазинов. булочных, кондитерских, таверн, каких-то менялен, а т е л ь е по пошиву одежды, ремонтных мастерских, п о п а л а с ь и кузня. Возле очередной вывески застыл на месте, несколько раз перечитав ее название «магические эликсиры». Ничего себе, сюда точно надо зайти. Пройдя сквозь стену, оказался в небольшом помещении с большим количеством стеллажей, прилавком и дремлющим за ним пожилым мужчиной. Это больше похоже на средневековую аптеку. Баночки пробирки, мензурки, все заполнены какими-то жидкостями. Некоторые из них слабо светятся. Много сушеных растений, порошков в пакетиках. Мне это все ни о чем не говорит. Что тут к чему? Понятия не имею. А названий на них нет. Скорее алхимическая лавка, чем магическая. Выйдя на улицу, направился дальше. По дороге вначале повстречался магазин холодного оружия, а затем и магического. осмотрев его тоже ничего не понял мечи сабли кинжалы секиры разнообразие большое но почему оно названо магическим непонятно затем побывал в лавке всякого снаряжения в том числе для рыцарей очередное название привлекло мое внимание магическая литера интересно а это что недолго думая проник внутрь настоящий букинистический магазин достаточно большой много полок с книгами отдельно стоят фолианты Похоже, древнее. В специальных отделениях лежат различные свитки, наверное, на них написаны магические заклятия. Я вновь вышел на улицу. Ну и что мне все это дает? По всей видимости, в городе есть алхимические, чародейские и магические школы, куча всяких мастерских по разным направлениям. Сам мир густо населен. Только так и непонятно, почему он отмечен как особенный. Из-за того, что здесь практикует магию? Нет, маловероятно. Хотя подобного еще не встречалось. Что-то есть еще, о чем пока не знаю. А как узнать? Чтобы выяснить, надо здесь пожить, пообщаться с жителями, узнать историю развития мира, как все устроено, какие есть государства, политическая система, религиозные культы, какой у них тут тип магии, как ей пользуются, в чем принципы. Вопросов много. Побродив по городу, посмотрев, что за башни здесь расположены, направился домой. Как-то все не совсем реально. Как будто вымышленный мир попал. Башни по всей видимости принадлежат магам. Они примыкают к большим домам, и, судя по всему, там не только живут, но и обучают м а г и и Надо посоветоваться с дедом, подумать, как лучше осуществить сюда экспедицию, да и посетить столицу, которую еще предстоит найти. А для этого необходимо выяснить, в каком я государстве нахожусь, кто здесь правит. Вернувшись в пещеру, вышел из скрытого режима и направился на землю. Пока шел в усадьбу, решил разговор с дедом отложить. Слишком тороплюсь. Сейчас не стоит в тот мир ходить. На разведку уйдет много времени. Лучше займусь другими делами. Поддаюсь эмоциям, любопытство. А ведь план уже намечал. Вот его и стоит выполнять. Нужно проверить миры, которые находятся в ведении наших врагов. В некоторых я уже бывал. Теперь надо выяснить более подробно, что там находится. За ужином дед расспрашивал, где был, что видел. Но я молчал, сославшись на то, что пока ничего особенного не нашел. Утром, вернувшись к установке, встал в створ врат, активировал смотровой режим, ввел координаты мира, где уже бывал. Как только оказался на опушке леса, посмотрел по сторонам. Если что-то найду интересное, надо будет учесть разницу во времени. Здесь уже вечер наступает. м о ё внимание вновь привлекли необычные деревья: толстый гладкий ствол, вверху крона с широкими листьями. Чем-то напоминают огромных размеров пальмы. Пока не стемнело, надо посмотреть, что за строения видны вдалеке и выяснить, где располагаются местные врата. Двигаясь вперед, внезапно обнаружил, что вся территория защищена по периметру силовым барьером. Интересно, чего они опасаются. Сам комплекс огромный, растянулся на пару километров. В основном о д н о э т а ж н ы е большие строения, похожие на какие-то лаборатории. На территории я заметил клетки с животными. Приблизившись, увидел, кто в них находится. Это же баргеры, искусственно созданные мутанты. Их здесь изучают или разводят. Я быстро пролетел по комплексу, затем отдалился на несколько километров, обнаружив там целые стада мутантов. Вот почему поселение огорожено силовым щитом. Значит, это и есть то место, где проходят эксперименты по их выращиванию. Вернувшись к комплексу. присмотрелся к персоналу, что находился на территории. Незнакомая раса, высокие, худые, лица вытянутые, цвет кожи сероватый. Что интересно, у всех имелись приборы блокировки от с о н н о г о излучения. Неожиданно, почему они их носят? Врата обнаружил, как и ожидалось, в центре комплекса, на небольшой площадке, а вскоре на глаза попали скиборги. ь Двое охраняли какой-то вход в здание, четверо просто стояли возле фасада. Чего-то ожидая. Открылись широкие двери. На улицу вышли несколько человек. И, а вот этого я точно не ожидал увидеть. Карлик в своем черном облачении. Несколько человек что были с ним, что-то говорили. Тот вел себя важно, можно сказать, заносчиво. Как только они вышли, киборги взяли их под охрану. Вся процессия направилась в сторону врат. Судя по разговору, Карлик приходил сюда с какой-то инспекцией. Меня все больше занимал вопрос, кто он такой. Последую за ними. Вначале думал, идут к порталу, но толпа повернула в сторону вольеров. Подойдя к одному из них, человек указал на мутанта рукой, что-то при этом сказав. Жаль, не слышу, далеко до них, а приближаться опасаюсь. Понимаю, меня никто не обнаружит, это невозможно, но все равно не хочется. При виде карлика напрягаюсь, появляется странное чувство опасности. Еще бы знать, почему оно возникает. И с чем это связано? Освободив руки от длинных широких рукавов, он сжал кулаки и ударил их друг о друга перед собой. Возле его з а п я с т ь я й закрутились небольшие огненные диски. Увиденное меня поразило. До да него руки черные, к тому же пальцы с когтями, и он владеет магией. Тогда понятно, почему его опасаются. Сделав пас руками в сторону мутанта, он, видимо, совершил магическое действие. По густой шерсти кабана с головой носорога полыхнули фиолетовые языки пламени. Существо взревело, вздёрнув морду вверх, задергалось, замотало ей из стороны в сторону. Карлик положительно кивнув, вновь ударил кулаками. Огненные диски на его запястьях исчезли. Они что, выводят новый вид мутантов, способных противостоять магии? Вот так открытие. Вся процессия направилась к вратам, где уже работал портал. Посмотрев на них. Я вышел из режима просмотра, сойдя с пьедестала порталной ь установки, многозначительно покачал головой. С этим комплексом надо что-то делать. Создав портал, вернулся в усадьбу и сразу направился к деду. Нашел его в своем кабинете. Тот сидел за столом, работал с какими-то документами. Присев рядом на стул, тяжело вздохнул. Дед отложил в сторону бумаги. Что-то вид у тебя взволнованный, будто призрака увидел. Хуже. Я рассказала своей экскурсии в мир, где создают мутантов. Понимаешь, карлик неодаренный, он реально владеет магией. Тут без вариантов, этот комплекс должен быть уничтожен. Мне кажется, там готовят б а р г е р о в против нас одаренных, чтобы они имели защиту. Вероятно, посчитали, что это не одаренность, а своего рода врожденная магия. Дед, понимаешь, они готовятся атаковать землю, ведь одаренные есть только у нас. Он слегка удивился моему заявлению. С чего ты решил, что нас? Чего так сполошился? Может, какой другой мир, где п р а к т и к у ю т магию? Может и так, только подобных мы пока не встречали. Парировал я, хотя слукавел, в одном уже побывал. В любом случае, с этим надо разобраться. Хочешь блокировать их врата? Поинтересовался он. Да, блокировать. Я согласно кивнул. Но не уверен, что они одни. Возможно, есть еще. Проведу дополнительную более тщательную разведку. Может, такой комплекс в том мире не один. Предлагаешь начать проработку боевой операции, полностью зачищать территорию, уничтожать сам комплекс, вновь использовать генератор сна? Об этом я забыл упомянуть. Нет, не получится. У многих заметил приборы, блокирующие излучение. По всей видимости, стали опасаться нападений с его применением. Но самой охраны немного, по крайней мере на улице, хотя комплекс большой. Это осложняет дело. Дед задумался. Без министерства обороны подобную масштабную операцию не провести. Придется разговаривать с императором. Без его одобрения своими силами захватить и уничтожить комплекс не получится. Много людей потребуется. Понимаю. На этот счет у меня уже есть первичный план. Вначале, как и сказал, проведу тщательную разведку. Определю, какие строения, для чего используются, сколько в них персонала, охраны. Станет ясно их общее количество. Нарисую подробную карту. Отмечу, где кто находится. Опыт у нас уже есть по захвату базы. Здесь примерно так же, только в большем масштабе. Открываю портал по близости от их врат. Заходим. Егеря вступают в бой, а мои ребята защищают меня, пока блокирую врата. Мы слишь правильно. Но прежде чем что-то решать и разговаривать с императором, займись картой. Согласился дед. Только осторожно, не выдавая своего присутствия. Это само собой. Я поднялся. Торопиться не стану. Нужно все тщательно проверить. Добро. Дед откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. В общем, ты прав. Уничтожив комплекс, нанесем врагу ощутимый урон. Я помню видео, которое ты принес. То, что творят баргеры, не должно повториться где бы то ни было. Эти твари должны быть уничтожены, как и те, кто их создает. Оставив его в раздумьях, я направился пообедать, затем вернулся в пещеру. Прошлый раз не отметил точку открытия портала по близости к комплексу или в нем самом. Надо сделать это сейчас. Проверю, насколько близко и безопасно можно его открыть. Относительно р а с п о л о ж е н и я их врат. Включив установку в смотровой режим, направился к комплексу. Здесь уже стемнело, но для того, что н а м е т и л сделать, это не станет помехой. Возможная точка привязки для открытия портала оказалась в 30 метрах от их врат. В небольшом проходе за углом б л и с т о я щ е г о корпуса лаборатории весьма удачно. Тут никого нет и место не просматривается. Только зря я сегодня сюда пришел. Уже не просто темно, а ночь наступила. Хоть на улице и хорошее освещение, но лучше прийти завтра, пораньше. Надо будет выяснить один момент, как они управляют баргерами, ведь это злобные, ненасытные дикие хищники. Вернувшись в пещеру и сойдя с пьедестала установки, задумался. А чем их кормят? В том мире огромное количество монстров, диких животных, на всех не хватит, чтобы самим охотиться. Интересный вопрос. Может, способны долгое время обходиться без пищи? Тогда тут без магии точно не обошлось. Установив портал на землю, я вернулся домой.